В Елисеевском магазине Наум не торопился переходить к делу. Он умело выдерживал интригу, подогревая нетерпение Вероники. Прошелся по торговому залу, вслух прикидывая, какие продукты уже нужно докупить. Придирчиво выбрал коробку миндальных марципанов. «Грешен! Люблю в офисе под кофеек сладеньким побаловаться. Ох, и вкусны канальи! Не желаешь ли взять на пробу, мадам морская?» Полюбезничал с кассиршами, улыбающимися постоянному покупателю. Вероника отошла, рассматривая шоколадные наборы, чтобы удержаться от искушения наорать на Гершвина, галантно воркующего с миловидными девушками за кассой или пнуть адвоката пониже спины так, чтобы он в кассовое окошко уткнулся своей довольной физиономией мартовского кота. «Зачем меня выдернул с работы? Чтобы я смотрела, как он печенье выбирает и с девушками в форменных жакетиках флиртует». От злости она купила самый большой набор. К сладкому она относится спокойно, а Виктор любит полакомиться. Вот и будет ему гостиница. Наконец Наум решил, что же можно заговорить о том, ради чего он ее вызвонил. Они спустились на цокольный этаж в ресторан, где в полуденный час посетителей было мало. И когда Наум стал неспешно листать меню, Ника не выдержала. «Или ты сейчас расскажешь, что за проблема у твоего друга?» — сказала она. «Или я возвращаюсь в редакцию. За просто так неохота втык от главнюка получать, а я уже слишком долго отсутствую». К ним подошел официант. Наум и Ника заказали сырное сорти, канапе и блины с икрой. Когда парень отошел, Наум усмехнулся. «Сразу берешь быка за рака Орлова. Не любишь, так сказать, прелюдий? Ладно». О вкусах не спорят. Так вот, товарищ мой, университетский, Серега Ашкоков из Воркуты, вскоре после выпуска решил сменить род занятий и стал частным предпринимателем. Хватка деловая у него есть, характер волевой. Законы все знают, стартовый капитал надыбал. Необычная фамилия, заметила Ника. Что у него за корни? Коми означает «медвежья лапа», Серега – «комяк». Кто? Ну, комич, так их в разговорной речи называют, и на родном языке его зовут не Сергей, а Сего, а его отца не Трофим, а Трош. Посмотришь на Серого, и сразу расхочется анекдоты про Чукчу рассказывать. Всем бы такими Чукчами быть. Учился он наравне со мной и с Судаковым красный диплом получил, и по жизни он умеет своего добиваться. Сколько преград ему пришлось преодолеть, сколько стен пробить, пока он построил свой комплекс. Некоторые безнюки на этом этапе ломаются. Только не он. Серега от первых неудач только злее становился и еще активнее вершину штурмовал. И одолел таки. Им принесли сыр и канапе. «Блины будут через несколько минут», — улыбнулся официант. Хрустнув первым бутербродом, Наум продолжал. Комплекс еще только строился, а все помещения там уже были закуплены или арендованы на долгий срок. В общем, ветер по пустым коридорам не гулял. Торжественное открытие в августе состоялось на всю республику Коми и близлежащей области прогремело. Стартанули успешно, народ к ним пошел. Тут и покупки, и сервис, и досуг, и все под одной крышей. По всему городу носиться не надо. «Так что же у него за проблема?» – спросила Вероника, свертывая в трубочку тонкий кусок сыра. Конопы она оставила на уму. Не хотелось есть слишком много мучного. Тем более, что в внеплановых перекусов она старалась избегать. За примером далеко ходить не надо. В редакции работает верстальщица Марина – неунывающая хохотушка, заливающаяся звонким смехом по два раза в минуту. Так вот, в свободное от веселья время Марина непрерывно жует какой-нибудь нямчик, и за пять лет работы в телескопе и симпатичной молодой женщины превратилась в настоящую толстушку, получив при этом боли в коленях и позвоночнике, которому стало непосильно носить такой вес. А ведь ей еще нет и 30 лет. Так что ну их нафиг эти нямчики, решила для себя Ника ну повадилось хулиганью какое то звонить в параллель и сообщать что комплекс заминирован конечно же после этого всех издания выводят вызывают мчс проверяют а это часа на два три не меньше комплекс то не маленький и люди многие уходят не дождавшись конца проверки В аркута не сочи и не адлер чтобы несколько часов на улице топтаться В апреле это началось, и каждую неделю три-четыре звонка поступают. Самое ходовое время. Когда больше всего посетителей, тогда и звоночек. Представь, какие убытки магазины несут от этих бомбистов. «Да», – покачала головой Ника. «И у вас есть основания думать, что это не просто хулиганство какого-нибудь подростка?» «Есть. Они как будто знают, когда лучше всего позвонить» как будто кто-то сливает информацию звонарю изнутри. Ну что, Ника, попробуешь разгадать загадку?